рассказал о своей работе в отряде красных следопытов о переписке с ребятами из комсомольска на амуре со школьниками поселков строителей БАМ. мать включившись в беседу рассказала о строительстве комсомольска на амуре об освоении этого богатого края чрезвычайно емкое и многогранное понятие советский патриотизм в советском патриотизме любовь к родной земле гармонически сочетается преданностью советскому общественному и государственному строю, с гордостью за советскую родину, с готовностью охранять и приумножать ее могущество. Глубокое понимание патриотизма приходит к нашим детям с годами. Но разговор об этом уже в раннем возрасте должен быть серьезным. Аркадий Гайдар, отвечая ростовским школьникам, почему он назвал свою повесть А мальчиший кивольчишей военной тайной писал Главному буржуйну не понять, почему Красная Армия всегда побеждает. Дело не только в вооружении, танках и орудиях, которых немало и у капиталистов. Дело в том, что наша армия знает, за что она борется. Дело в том, что она убеждена в своей правоте. А еще. Помощь Красной Армии подрастает такое поколение, которое поражений знать не может и не будет. Вот это и есть наша военная тайна. Патриотизм советских людей, их героические традиции проявляются не только в период вооруженной борьбы с врагом, но и в трудовых свершениях мирного времени. Об этом свидетельствуют различные этапы нашей истории. Имена героев первых пятилеток и сегодняшних дней, как и замечательные памятники трудовой доблести советского народа — Кузбасс и Днепрогес, Братский, Дивногорск, Тольятти и БАМ — хорошо известны нам и нашим детям. Очень важно научить ребят видеть тесную связь этих замечательных символов патриотизма советского человека с его повседневными трудовыми буднями. Зеленой дымкой необычайно ранней весны подернутые улицы и площади Москвы. В метро, автобусах и троллейбусах многолюдно спешат люди на свои рабочие места. Вместе с отцом гордо вышагивает Максим. Сегодня он будет работать на стройке отца. Оживленно около самодельной трибуны строители, студенты, школьники Пришли на коммунистический субботник. Федор Иванович, обращается отец к высокому мужчине с красной повязкой распорядитель на рукаве, и большим алым бантом на груди. Вот, принимай мой резерв. Куда же тебя определить, задумался распорядитель. С отцом нельзя, высоковато. Знаешь что, ступай, как в кверу. Будешь тюльпаны сажать. Впереди нежно зеленеющие листва из сквера Максим увидел доску почета, плакаты. На одном из них очень знакомое лицо. Он вспомнил. Портрет этого человека он видел в газете, где печатались выступления делегатов съезда партии. Отец рассказывал, что это Николай Злобин, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР, что он так же, как и отец, работает бригадиром монтажников, и что по методу Злобина работает сейчас все их управление. Максим перевел взгляд на доску почета. Здесь, во втором ряду слева, портрет отца. «Похож!» — услышал он неожиданно сзади голос. «Начинай работать, как отец!» — сказал, улыбаясь мужчина, и протянул Максиму лопату. Возвращаясь домой... Максим с гордостью нес подарок, такую же, как и у отца, оранжевую каску строителя, на которой была надпись «Всесоюзный коммунистический субботник», посвященный дню рождения Владимира Ильича Зенина и юбилею Великого Октября. На фоне ярких эмоциональных впечатлений и первых полученных знаний о родине, о подвиге, об общественном труде, О дружбе народов нашей страны постепенно формируется глубокое понимание существа советского патриотизма и пролетарского интернационализма.